Часть третья. Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а не вышло так. Когда родилась царевна Горошенко, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь-горох, а с ним вместе приуныло и все гороховое царство. Да и было от чего приуныть. Состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам. «Никому не верю», — говорил царь Горох им в глаза. «Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверное, смеетесь надо мной». «Все знаю, лучше не оправдывайтесь. Помилуй, славный царь Горох», — взмолились бояре и воеводы. «Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать? Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы жизнь свою отдать за тебя. Знаю, знаю, правые люди не будут оправдываться». «Вы только то и делаете, что ждете моей смерти!» Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был веселый царь, а тут вдруг точно с печи упал, и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как кощей, сидит и высчитывает. Сколько добра у него съели и выпили гости, да кроме того, сколько еще разных подарков получили. И обидно старику, что столько добра пущено на ветер, и жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать, и даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта. «Воры вы все!» — Кори, царь горох своих поваров. «Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскиваете, а мне одну жижу оставите. Смилуйся, царь-государь!» Вопили повара и валялись у царя гороха в ногах. «Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков?» «Знаю, знаю!» «У меня все царство вор на воре вором погоняет». Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе хлеб резать и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо, даже царица Луковна и та голодала. Плачет, а попросить кусочка хлеба не смеет у царя. Исхудала бедная, и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошинку. Царевна Горошенка была сыта крошечками. «Испортили царя», — думали все. «Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело». «Долго ли испортить всякого человека? А какой был у нас славный да веселый царь!» А славный царь Горох с каждым днем делался все хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему Гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят о людей и казнят. Чтобы услужить царю Гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну. Однако сколько у меня развелось изменников, удивляется славный царь Горох. Это они у меня столько всякого добра наворовали, а я-то по простоте ничего и не замечаю, еще бы немного, так я бы сам с голоду помер.